Глава семнадцатая Теперь в пещере стало тихо, было слышно только, как шипит снег, падая сквозь отверстие в своде на горячие угли. — Пилар, — сказал Фернандо, — мяса там не осталось. — Отвяжись, — сказала женщина. Но Мария взяла миску Фернандо, подошла с ней к котлу, отставленному с огня, и ложкой зачерпнула Жаркова потом поставила миску перед Фернандо и погладила его по плечу, когда он нагнулся над столом. С минуту она постояла около Фернандо, не снимая руки с его плеча. Но Фернандо даже не взглянул на нее, он был занят едой. Агустин стоял около очага, остальные сидели за столом, Пилар села напротив Роберта Джордана. — Но, Инглес, — сказала она, — вот ты и увидел его во всей красе. «Что он теперь сделает?» — спросил Роберт Джордан. «Все, что угодно может сделать», — женщина опустила глаза. «Все, что угодно, он теперь на все способен». «Где у вас пулемет?» — спросил Роберт Джордан. «Вон там, в углу, завернут в одеяло», — сказал Примитиво. «Он тебе нужен?» «Пока нет», — сказал Роберт Джордан. «Я только хотел знать, где он». «Он здесь», — сказал Примитиво. «Я внес его сюда и завернул в свое одеяло, чтобы механизм не заржавел». «Диски вон в том мешке». «На это он не пойдет», — сказала Пилар. «С Макина он ничего не сделает. Ты же сама говоришь, что он способен на все». «Да», — сказала она. «Но он не умеет обращаться с Макина. Швырнуть бомбу — это он может. Это на него больше похоже». «Дураки мы и слюнтяи, что его не убили», — сказал цыган. До сих пор он не принимал участия в разговоре. «Надо было, Роберто, убить его вчера вечером!» «Убей его!» — сказала Пилар. Ее большое лицо потемнело и осунулось. «Теперь я тоже за это!» «Я был против!» — сказал Агустин. Он стоял возле очага, опустив свои длинные руки, и его щеки, затененные ниже скул с щетиной, в отблеске огня казались ввалившимися. «Но теперь я тоже за это!» — сказал Агустин. Он гнусный человек, и он нам всем хочет погибели. — Пусть все скажут, — голос у Пилар был усталый. — Ты, Андрес? — Матарло, убить его, — кивнув головой, сказал старший из двух братьев, тот, у которого темные волосы узким мысом росли на лбу. — Эладио, Тоже, — сказал младший брат. — Он очень опасный человек, и пользы от него мало. — Примите его. — Тоже. «Фернандо!» «А нельзя ли его арестовать?» спросил Фернандо. «А кто будет стеречь арестованного?» сказал примитиву. «Для этого надо по крайней мере двух человек, и что с ним делать дальше?» «Продать фашистам!» сказал цыган. «Еще чего не хватало!» сказал Агустин. «Не хватало нам такой мерзости!» «Я только предлагаю!» сказал цыган Рафаэль. «По-моему, фашисты с радостью за него уцепятся!» «Довольно, перестань», — сказал Агустин. «Мерзость какая!» «Уж не мерзостнее, чем сам Пабло», — оправдывался цыган. «Одной мерзостью другую не оправдаешь», — сказал Агустин. «Ну, все высказались, остались только старик и инглес». «Они тут ни при чем», — сказала Пилар. «Он их вожаком не был». «Подождите», — сказал Фернандо. «Я еще не кончил». «Ну, говори», — сказала Пилар. — Говори, пока он не вернулся, говори, пока он не швырнул сюда ручную гранату, и мы не взлетели на воздух вместе с динамитом и со всем, что тут есть. — По-моему, Пилар, ты преувеличиваешь, — сказал Фернандо. — Я не думаю, чтобы у него были такие намерения. — Я тоже не думал, — сказал Агустин, — потому что тогда и вино взлетит на воздух, а на вино его скоро опять потянет. — А что, если его отдать Эль Сордо, а Эль Сордо пусть продает его фашистам, — предложил Рафаэль. «Выколем ему глаза, тогда с ним легко будет справиться». «Замолчи!» — сказала Пилар. «Когда я тебя слушаю, у меня такое в душе поднимается. а всему виной твоя мерзость». «Фашисты все равно гроша ломаного за него не дадут», — сказал Примитиво. «Это уже другие пробовали, и ничего не выходило. Расстреляют заодно и тебя, только и всего». «А, по-моему, за слепого сколько-нисколько сколько отдадут», — сказал Рафаэль. «Замолчи!» — сказала Пилар. И если ты хоть раз заикнешься об этом, можешь убираться отсюда вместе с ним, с Пабло. А ведь сам Пабло выколол глаза раненому. Гвардия Сивиль стоял на своем цыган. — Ты что, забыла? — Перестань, — сказала ему Пилар. Ей было неприятно, что об этом говорят при Роберте Джордане. — Мне не дали договорить, — перебил их Фернандо. — Говори, — ответила ему Пилар. — Говори, кончай.